Медитации для изменения жизни за 4 недели Эта специальная программа медитации была создана доктором Джоди Спензой, чтобы вы смогли реализовать его четырехнедельную программу для фундаментальной личной трансформации. Перенастройте свои ментальные и эмоциональные схемы в ходе осуществления этой продуманной программы медитации которая приведет к серьезнейшим внутренним изменениям. Постройте счастливую, здоровую и изобильную жизнь. Превратите свою мечту в реальность. Здесь вы найдете две медитации на выбор на каждый день. В день следует выполнять только одну. Мы предлагаем вам две разные индукции – Так что вы сможете разнообразить практику медитации. Две медитации подъем воды и пространство частей тела разбиты на четыре части, чтобы вы могли познакомиться с каждым этапом, а потом перейти на более высокий уровень. Трек первый – подъем воды 1 час 10 минут. Трек второй – пространство частей тела 1 час 14 минут. Первая неделя. Начните медитировать и продолжайте, пока не услышите звонок. В течение первой недели ежедневно выполняйте эту часть медитации. Подъем воды 24 минуты, пространство частей тела 28 минут. Вторая неделя. Начните сначала, продолжайте до первого звонка, а затем до второго звонка. На втором звонке остановитесь. В течение второй недели ежедневно выполняйте эту часть медитации. Подъем воды 35 минут. Пространство частей тела 39 минут. Третья неделя. Начните сначала. Продолжайте до первого звонка, а затем до второго звонка и дальше до третьего. На третьем звонке Остановитесь. В течение третьей недели ежедневно выполняйте эту часть медитации. Подъем воды – 48 минут, пространство частей тела – 51 минута. Четвертая неделя. Начните сначала, продолжайте до первого звонка, затем до второго звонка, потом до третьего и далее до конца. В течение четвертой недели ежедневно выполняйте эту часть медитации. Подъем воды 1 час 10 минут, пространство частей тела 1 час 14 минут.